И с легким сердцем начальник линейного отдела милиции Южного вокзала поспешил в свой кабинет. По дороге ему попалась навстречу еще одна группа оперативников с задержанными жучками. Но они теперь его уже не интересовали. Пусть их крутят другие. Глава 46. Фоломеев. Они целый час бродили по прилегающим к Басманной улицам. Говорила в основном она. Детские воспоминания перемешивались с будничными, сегодняшними. Но удивительно, Фоломеев находил все одинаково интересным, от чего иногда пугался. Так пугаются взрослые мужчины, когда вдруг им делают признание совсем молоденькие девушки. И это понятно. При всем романтизме такой ситуации ломать устоявшуюся жизнь, изменять привычки, входить в новый круг приятелей, занятия, требующие постоянного напряжения. Не каждый на это способен. Ты меня не слушаешь, прервала она свой монолог. Нет, что ты, какая церковь красивая. Я ходила сюда с бабушкой, а потом мама узнала о нашем походе и отругала ее. Они остановились у церковной ограды. «Чистый уютный двор пуст, если не считать нескольких стариков и старух, которые кучковались на паперте в ожидании подаяния». «Пятница! Сегодня у них будет приличный улов», — сказала Валентина и кивнула на несколько машин, расцвеченных лентами. «Свадьба! Пойдем посмотрим». Не дожидаясь согласия, она шагнула в калитку и пересекла двор. Перед входом в церковь перекрестилась... Фоломеев, глядя на нее, проделал то же самое, но чувствовал себя не совсем уютно. Вдруг придется становиться на колени. В церкви пахло воском и еще чем-то сладким. Впереди спинами к ним стояли приглашенные. Каким-то образом Валентина просочилась сквозь них чуть ли не в первый ряд. Сибиряк старался не отставать. Лиц жениха и невесты не видели, зато священник оказался смешным колобком. Розовощекий, кругленький и самый маленький. Обряд венчания подходил к концу. Жених и невеста обменялись кольцами и стали уже молодыми, которых через час, а может и раньше, будут чествовать за праздничным столом. Каково же было изумление Фоломеева, когда молодые... Сопровождение гостей и родственников направились к выходу, и он увидел их лица. Жениху сразу дал бы не меньше пятидесяти, да и невесты не первой свежести. Заметив выражение лица Фоломеева, Валентина дернула его за рукав. Они вместе с толпой вышли во внутренний двор. Слева и справа в две шеренги возникли нищие. Наиболее дерзкие пробились к новобрачным, и жених отделил их из своего кармана. Родственники сгруппировались, взяли молодых в кольцо и таким образом эскортировали до машин. Ну, как тебе, спросила она? Богато живут. Ты про кого? Не поняла она. Да это же для души. Наверняка уже лет 20 в браке. Дети есть и внуки. А я про поверушек. «Вовсе нет. Видишь иномарку?» Она показала на ауди скромно притулившуюся за кустами полисадника. «Ну, теперь наблюдай». Сибиряк прислонился к столбу церковный ограды. Как только свадебная процессия расселась по машинам и укатила, из иномарки показался молодой человек, плотно облегающем джинсовом костюме и направился во двор церкви. На полпути он окинул взглядом местность, заметил Валентину и Сибиряка. «Привет, Виолка!» «Все просвещаешь провинцию?» «Правильно, неси культуру в массы!» «Это что, твой знакомый?» тех неприятный укол в области груди, спросил Фоломеев. «Учились вместе, неплохим математиком был». Все городские олимпиады выигрывал. Теперь смотри, что он будет делать. Внимательно смотри. Я сказала, смотри, а не пялься. Алексей сделал вид, что отвернулся и дорези скосил глаза. Виолетин одноклассник вошел во двор церкви. От кучки попрошаек отделился самый колоритный типаж с костылями под мышкой и подошел к молодому человеку. Они перебросились парой фраз, и мнимый инвалид что-то передал джинсовым.